Глава 22. Москва. Комитет по защите мира. — А с юридической точки зрения достаточно будет показаний двух сотрудников Верховного Совета для того, чтобы возбудить уголовное дело против этого взяточника, и директора рынка? — задумчиво спросила Альдар, будто задавая вопрос самому себе. — Даже в нашу с Марком сторону не посмотрел. «А давайте не будем проверять», — сказал я. «Просто проведем этот рейд опять совместно с милицией. Только милиционеров тоже замаскируем, чтобы их присутствие в дирекции рынка не вызвало никаких подозрений ни у кого. Пусть они играют роль очередных посетителей, которые должны зайти вслед за Марком и Ираклием». «А чтобы они не вызвали подозрений...» «О, ну, раз я все равно поеду в Ромен за реквизитом...» «Давайте их цыганами оденем. Тогда не что угодно вызовут, кроме подозрений в том, что они милиционеры». «Ну, Павел, ты точно драматорг!» «Сразу видно, что не зря эту пьесу написал», — восхитился Марк. «Значит, мы с Ираклием заходим внутрь, даем взятку. Если он согласен ее взять, выходим. Затем врываются фальшивые цыгане, обыскивают помещение, находят помеченные купюры». И вот уже по всем стандартным признакам готовое уголовное дело. Правильно я понимаю? — Я могу еще уточнить эти детали у знакомого майора милиции, — сказал я. — Хотя нет, лучше давайте мы его и задействуем. Ему не помешает лишний арест, а я, в принципе, с ним легко договорюсь. Так что, Камолу, уже не говорите, что нужно будет содействие милиции. Скажите, что мы сами все это организуем. — Хорошо. Задумчиво постучал Ильдар кончиками ногтей по столу. — Хорошо. Так, в принципе, все понятно. Да, давайте будем действовать. Сейчас тогда пойду к комсоргу, к порторгу, а когда уже до Камалова доберемся, сразу же сообщу тебе, Павел, результат. Надеюсь, он все разрешит. — Да, конечно. Будем действовать, как и раньше, — кивнул я. Я ничего не делаю, пока не будет отмашки с вашей стороны. На этом мы попрощались, и я поехал домой. Надо же заняться уже лекцией по США для КГБ. Подъехав к дому, увидел, что няня, воспользовавшись временным улучшением погоды, вывела детей во двор. Рядом с ними, в той же песочнице, под присмотром мам и бабушек возилось еще четверо ребятишек. Подошел к ним, подумав, что можно хоть десяток минут постоять, посмотреть, как малыши возятся, но Валентина Неконоровна сказала, «Паша?» — Вам звонила какая-то женщина, с издевкой такой, просила передать информацию, так, чтобы она точно не потерялась, и вы снова не опоздали к межу его. Так что я записала телефон в записке на холодильнике, в своей записной книжке, и вам вот тоже сейчас говорю. Понятно. Таисия Григорьевна все еще зла за тот раз, когда записку ветром скинула с трехканальника, и я не перезвонил вовремя. Недавно же с Межуевым встречались. Что он снова там придумал? Надеюсь, не новую подработку для бедного студента, на которого у меня уже не будет времени. Хороший он человек, но уж больно энергичный. Москва, Лубянка Генерал Назаров наконец дождался информации от своего помощника. После поданного им сигнала они отправились на очередную прогулку в ближайший сквер. «Сам доклад он скопировать не смог, только прочитать, но вот что я воссоздал по итогам нашего с ним долгого разговора», — сказал Губин, протянув генералу несколько листов бумаги. «Там же я указал итоги недавнего обсуждения, в котором участвовал сам председатель». Они присели на скамейку, Назаров с интересом углубился в текст. Закончив, он поднял голову и сказал, «Невероятно!» «Значит, Андропов совершенно спокойно воспринял, что Вавилов самовольно велел нашим нелегалам покупать акции из списка Ивлева?» «Получается, что так, Виктор Константинович». «Но почему? Только потому, что какой-то арабский торговец фруктами поверил Ивлеву?» «Он не только успешно торговал фруктами в Ливане, но открыл процветающее предприятие в Италии после переезда, как и указано в докладе». Какие-то новомодные чемоданы, которые стали пользоваться спросом у европейских богатеев. Ну и также, возможно, еще потому, что в том списке нет сомнительных акций, пожал плечами помощник. Только акции серьезных американских и европейских предприятий. Какая нам разница, какие акции покупать, если мы в КГБ все равно не разбираемся в этом капиталистическом рынке? — Ну, если так, — недовольно хмыкнул Назаров, помолчав, он спросил. Так значит, председатель поверил в этого Ивлева. То, что тот может прогнозы выдавать почище, чем штатные аналитики Вавилова? — Из доклада и слов моего знакомого это точно следует. — Согласился с ним помощник. — С одной стороны, это хорошо, что прогнозы аналитиков Вавилова выглядят так жалко на фоне прогнозов этого Ивлева. Но, с другой стороны, плохо, что это не привело к оргвыводам со стороны Андропова в его адрес. «И более того, теперь Вавилов будет использовать этого Ивлева, чтобы влиять на председателя?» Начал рассуждать Назаров. Губин молча кивнул, соглашаясь. «И вот это уже совсем нехорошо. Он будет использовать заинтересованность Андропова в новостях от Ивлева, чтобы попутно свои вопросы продвигать за счет интересов нашего управления. Надо нам с этим ивлевым что-то делать». Помощник с вздрогом спросил. «Что вы имеете в виду, Виктор Константинович?» «Да уж, времена изменились», — подумал раздраженно Назаров. «Подумать только. Помощник зампредседателя КГБ испугался, решив, что его начальник решил ликвидировать пацана. Еще лет тридцать назад в НКВД такое было бы немыслимо. Что там один человечек, когда в расход тысячи пускали?» «Правда, были свои минусы. Те, кто сегодня пускал в расход, шли в расход вами завтра. Сегодня ты к стенке ставил, завтра тебя». Назаров как-то посмотрел личные дела в архиве начальников разных уровней в НКВД в тридцатые и сороковые. «Если один из трех выжил, то уже хорошо. И всех свои же шлепнули». «Нет, сейчас все же работать гораздо спокойнее, но и методы надо использовать совсем другие, чем раньше можно было. Имею в виду, что надо бы нам этого Ивлева как-то отстранять от наших комитетских дел. Но для этого сначала нужно собрать о нем информации побольше. Понять, чем его сбить с пути можно, чтобы он сам добровольно отказался с Вавиловым работать. И наших ушей при этом бы не торчало». Поняв, что он неправильно понял начальника, Губин успокоился и сказал. «Но с этим могут быть проблемы. Стоит кому-то из наших кадровых сотрудников примлекаться около Ивлева, то сразу потом при первом сигнале от Ивлева это разроют и поймут правильно. Никто, при всей симпатии к вам, Виктор Константинович, против Андропова не пойдет». «Согласен. Кадровый сотрудник около Ивлева — это слишком опасно для нас». «Значит, нам нужен кто-то, кто сможет выполнить эту задачу, не являясь кадровым сотрудником. Пенсионеры, значит, тоже не годятся», — задумчиво сказал Губин. «Пенсионеры тоже правила игры знают и против председателя КГБ не пойдут», — развел руками Назаров. Назаров и Губин помолчали с минуту, прохаживаясь по дорожкам сквера. Дождя сейчас не было, но людей было мало. Небо было слишком хмурым, и прохожие с опаской посматривали на небо, на облака, в ожидании, что вот-вот ливанет. — В принципе, есть у меня один человек на примете, — наконец сказал Губин. — Никак формально с комитетом он не связан. Племянник моего хорошего друга, замминистра промышленности. Он очень хотел к нам в комитет устроиться, но не прошел по здоровьям, но приносить пользу очень хочет советскому КГБ. — Я его уже в паре дел аккуратно и задействовал, а результат был неплохим. — Досье на него как агента у нас в комитете лежит? — спросил его Назаров. — Нет, учитывая наши дружеские связи с его дядей, никакого досье у нас на него нету. — Отлично, — сказал Назаров. — Остается только один вопрос. Как его к Ивлеву аккуратно подвести? — Где он работает? — «ЦК Комсомола», — ответил Губин задумчиво, — у Ивлева достаточно много инициатив в разных сферах. Надо посидеть и прикинуть, по какой из них он может его зацепить и вывести на взаимодействие, чтобы подружиться и войти в доверие. — Да, давайте так и сделаем, — согласился генерал. — Хотя можно сделать проще. «У меня про этого Ивлева не так много информации, но мы же взяли к себе Третьякова, которого Вавилов выгнал. А Третьяков, насколько я понимаю, про этого Ивлева диссертацию уже написать сможет при необходимости. Но само дело, его не надо ориентировать, просто тщательно расспросить». «Понял», — сказал Губин, — «задействуй Третьякова по поводу необходимой информации по этому вопросу». Отчитаюсь вам, как придумаю план по вводу нашего агента в его ближнее окружение. Италия, Бальсану Приехав в Бальсану, Диана первые пару дней летала, как на крыльях. Она сама не ожидала от себя такого восторга. Ей нравилось здесь абсолютно все. И то, как тепло и радостно встретили их Тарех с Нуралайн, закатив по случаю их приезда вечеринку в местном ресторане, и пригласив туда по ощущениям половину Бальцана, и то, насколько теплой и солнечной была здесь погода, что после осенней промозглой Москвы чувствовалось особенно сильно, и то, как серьезно и уважительно относились к ней все на фабрике, внимательно выслушивая просьбы отвечая на все вопросы. И курсов этих бесконечных не было опять-таки хотя насчет языковых курсов диана несколько переменила свое мнение с удивлением осознав по приезде насколько продвинулась в языках по крайней мере в итальянском точно она уже почти не напрягалась как раньше стараясь вспомнить слова и понять смысл предложений да и речь давалась намного легче не зря так впахивала получается с удовольствием подумала диана когда время без труда поняла все объяснения быстро тараторящего сотрудника встречающей компании который уведомил их о поломке автомобиля и замене, которую им предоставят. Первый день Бальсана, по настоянию Тарека и Нуралайн, они с Фердаусом просто отдыхали, гуляя по городу и общаясь со знакомыми и с родителями. А на второй день оба поехали на фабрику. На сегодня как раз было запланировано большое совещание, так что была возможность быстро погрузиться в последние новости и влиться в работу. А Диана на совещании утром с большим энтузиазмом вникала в каждый вопрос, стараясь наверстать все, что пропустила. А событий было много. Фабрика развивалась большими темпами. Появилось еще два крупных партнера в Италии, расширился ассортимент, да и новый цех стремительно доводился до ума, а ведь его запуск почти удвоит производство чемоданов. В целом новости по бизнесу были отличные, поэтому на этом фоне Диана неожиданно зацепила информация, изложенная финансовым директором, который, озвучивая темпы прироста заказов за последний месяц, указал цифру в 18%. Это было на полтора процента ниже, чем в прошлом месяце. И, насколько Диана помнила, процент прироста снизился впервые с тех пор, как фабрика начала продавать чемоданы на колесиках. До этого наблюдался неуклонный и постоянный рост. Синьор Сандрелли. А с чем связано снижение темпов прироста? Поинтересовалась она. Пашкины лекции по экономике, конечно, неплохо ей помогли. Но все же во многих вопросах она пока откровенно плавала. Поэтому старалась не упускать ни одной возможности прояснить моменты, в которых сомневалась. «Определяющим фактором является конкуренция, синьор Эльхаш», — ответил финансовый директор. Это нормальное явление для бизнеса. Темпы прироста могут колебаться и существенно под воздействием самых разнообразных факторов и условий. В целом же хочу заметить, развитие бизнеса идет хорошо, если не сказать великолепно. Спрос на нашу продукцию намного превышает предложение и еще достаточно долгое время останется таковым. Но о какой конкуренции может идти речь? «Если мы пока что являемся монополистами в производстве чемоданов на колесиках?» Задаченно поинтересовалась Диана, которая удивил полученный ответ. «Сицилийский фактор планировался к отдельному обсуждению, но если сеньор Ильхаш не возражает, я могу кратко пояснить состояние дел по этому вопросу на данный момент», предложил финансовый директор. «Думаю, прямо сейчас в этом нет необходимости», — махнул рукой Тарек, ведя себя непривычно суетливо. — Это такая мелочь. Не стоит тратить на нее время на общем собрании. Дина, в бизнесе постоянно возникают небольшие вопросы, которые могут влиять на общую картину, но, как правило, воздействие это несущественно и временное, — выяснил Тарек, обращаясь к Диане. Диана с улыбкой кивнула свекру, а сама серьезно задумалась нее не укрылся быстрый обмен многозначительными взглядами между тареком финансовым директором и главным технологом ах вы финансовый директор проболтался о чем то важном, что от нее хотели скрыть на совещании диана не стала дальше продолжать расспросы чтобы не смущать тарека и не ронять его авторитет в глазах подчиненных но оставлять возникшую неясность без внимания не собиралась что за социалистский фактор Напряженно размышляла она, неужели опять возникли какие-то проблемы с мафией? Надо обязательно все выяснить и принять меры. Серж Винтеркей «Ревизор. Возвращение в СССР». Книга 41. Читал Сергей Уделов. Июль 2025 года.